Совесть почти не упрекала Фенечку, но мысль о настоящей причине ссоры мучила ее по временам. Да и Павел Петрович глядел на нее так странно, что и она, даже обернувшись к нему спиною, чувствовала на себе его глаза. Она похудела от непрестанной внутренней тревоги и, как водится, стала еще милее. Однажды, дело было утром, Павел Петрович хорошо себя чувствовал и перешел с постели на диван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 «Дуняша без вас это сделает. Посидите немножко с больным человеком. Кстати, мне нужно поговорить с вами». Фенечка молча присела на край кресла. «Послушайте», — промовил Павел Петрович и подергал свои усы. «Я давно хотел у вас спросить. Вы как будто меня боитесь». «Яс?» «Да, вы».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 Бельсер, свояченицей французский. Дорогой мой Павел, ну что скажет Аркадий? Аркадий, он восторжествует, помилуй. Брак не в его принципах, зато чувство равенства будет в нем пульщено. Да и действительно, что за касты? О диксневьем секль.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 То он меня так благодарит?» — подумал Павел Петрович, оставшись один. «Как будто не от него это зависело. А я, как только он женится, уеду куда-нибудь подальше, в Дрезден или во Флоренцию, и буду там жить, пока не околею». Павел Петрович помочил себе лопади колоном и закрыл глаза. Освещенная ярким дневным светом, Его красивая и схудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца. Да он и был мертвец.